Глава первая Карета с шумом остановилась. Лошади недовольно зафыркали и затрясли головами, позвякивая уделами и стуча копытами по булыжной мостовой, словно торопясь поскорее закончить утомительное путешествие и вернуться в свои уютные стойла. В окно кареты просунулась голова стражника. «Доброе утро, господин! Добро пожаловать в Палантас! Будь добр, назови свое имя и род занятий!» Молодой воин говорил бодрым и звонким голосом. Похоже, он только недавно заступил на пост». После яркого света он ничего не видел в полумраке кареты, и ему пришлось несколько раз моргнуть, пока глаза его не привыкли к темноте. Весеннее солнце сверкало так же ярко, как мальчишеская улыбка на лице стражника, возможно, потому, что стояло раннее утро, и солнце тоже вышло в дозор совсем недавно. «Мое имя Танис Полуэльф», — сказал сидевший в карете человек. «Я приехал в Павантас по приглашению посвященного Элистана. У меня есть его письмо. Если ты подождешь, то я...» «Государь Танис!» Стражник покраснел так, что лицо его стало одного цвета, с украшенной нелепыми и палетами и галунами малиновой униформой. «Прошу прощения, я не узнал. То есть я не разглядел тебя в полутьме, а то бы я непременно... Прости, великодушно!» «Оставь», — недовольно буркнул Танис. «Не стоит извиняться. Ты выполняешь свою работу. Вот письмо». «Я не буду. То есть я должен был... Извиниться, я хочу сказать. Ужасно сожалею, господин». «Письмо? Нет, не нужно. Проезжайте». Продолжая обрамотать, стражник попытался отсалютовать, но выпрямляясь, крепко приложился затылком о раму каретного окошка. Попятившись, он зацепился за ручку дверцы, снова отсалютовал и, наконец, отошел. Вид у него при этом был такой, словно он только что участвовал в жестокой схватке с хабгоблинами. Танис улыбнулся, но улыбка вышла у него довольно невеселой. Откинувшись на спинку сиденья, он дал знак кучеру, и карета покатилась дальше, в сторону старой стены. Поставить стражу на воротах ведущих в палантаз – это была его идея. Помнится, ему пришлось потратить немало сил, чтобы убедить Амозуса в том, что стража на городской стене необходима, и городские ворота должны быть не только надежно заперты, но и хорошо охраняемы. «Но люди будут оскорблены этим», — возражал государь Амозус. «Какая после этого пойдет слава о нашем знаменитом палантасском гостеприимстве? В конце концов, война-то закончилась?» Танис тяжело вздохнул. «Когда же люди чему-нибудь научатся?» «Никогда», — ответил он сам себе, глядя из окна на город, который в большей степени, нежели другие города Ансалона, погрузился в благодушие и беспечность после окончания Войн Копья. Случилось это ровно два года назад, такой же теплой и ласковой весной. Воспоминание заставило Таниса испустить еще один тяжелый вздох. «Проклятие! Как он мог забыть о празднике окончания войны? Когда же наступит этот день? Через две недели? Через три?» Ему снова придется напяливать этот глупый костюм, парадные доспехи саламнийского рыцаря, эльфийские награды и тяжеленные гномьи регалии. Роскошные пиры закончатся далеко за полночь, будут произноситься длинные речи, от которых Танис всегда начинал клевать носом, а потом вернется Ларана. Танис невольно ахнул. «Ларана! Она наверняка помнила о приближении праздника!» но ну, разумеется! Какой же он тупоголовый!» Они оба возвращались в Салант после похорон Саласторана в Кваленесте и по дороге завернули в утеху, разыскивая следы крисании Тогда Лорана получила послание со стремительными эльфийскими письменами. «Необходимо срочно прибыть в Сильванестии». «Я вернусь через четыре недели, дорогой», — сказала тогда Лорана, нежно целуя Таниса, но в ее прекрасных глазах прыгали искорки смеха. Она специально оставила его. Оставила одного, зная, что ему придется участвовать в этих дурацких церемониях. Сама она в это время будет на родине, в стране эльфов, все еще пытающиеся избавиться от ужасных последствий правления варака. Один день в Сильванести был, безусловно, предпочтительнее вечера, проведенного в обществе Амозуса. Танису внезапно пришло на ум, насколько все то, о чем он сейчас подумал, не подлежит никакому сравнению. Торжественный ужин в палатах государя Амозуса и плачущие кровью деревья страны эльфов, бледные лица мертвых эльфийских воинов, глядящие на тебя из сумеречной тени, ночные истинания измученных душ защитников своей родины. И Танис начал смеяться. Он готов был хоть каждый день встречаться с этими воинами, лишь бы не скучать в праздности и обжорстве. Что касается лараны, то он, конечно, не мог ее винить. Если церемонии нагоняли такую тоску на него, то что говорить о ней, любимице палантастцев, их золотом полководце, спасшем прекрасный город от ужасов войны? Не было такой вещи, которую палантастцы не были бы готовы сделать для своей героини, за исключением одного – подарить ей хоть немного свободного времени, не занятого торжествами. В последний праздник окончания войны Танису пришлось нести жену домой на руках, За один лишь этот день у Арана больше, чем за неделю сражений. Потом он вообразил ее в Сильванести, представил, как она высаживает цветы, старается возвратить жизнь за раненым деревьям и встречается с Ильханой Звездный Ветер, своей названной сестрой, которая к этому времени тоже должна будет вернуться на родину, правда, без своего нового мужа портился До сих пор их брак был типичным политическим союзом, холодным, расчетливым, лишенным любви и тепла, и Танис иногда задумывался, не ищет ли Ильхана в Сильванесте убежище, тихой гавани, в которой можно спокойно пересидеть торжества. Для Ильханы день окончания войны не был праздником. Эти мысли навеяли Танису воспоминания о Стурме, отважном рыцаре, которого Ильхана продолжала любить и после его смерти. Мертвое тело героя вот уже больше двух лет покоилось в башне Верховного Жреца, но память о нем по-прежнему жила в сердцах тех, кто любил его и был его другом. Потом Танис подумал и об остальных друзьях. И врагах. По окну кареты скользнула тень, словно вызванная к жизни воспоминаниями, и Танис выглянул наружу. Перед ним лежала длинная пустынная улица, в дальнем конце которой открывалась шайканова роща, волшебный лес, охранявший подступы к Палантасской башне Высшего Волшебства, хозяином которой с недавних пор стал Рейстлин. Даже с этого расстояния Танис почувствовал исходящий из рощи леденящий холод, от которого стыла душа и замирало сердце. Потом его взгляд перескочил на саму башню, возвышающуюся над белорозовыми домами и дворцами павантаса словно железная пика, пронзившая грудь города. Танис подумал о письме, которое привело его в Палантас. Достав пергамент из кармана, он снова перечитал его. Письмо гласило «Танис упал эльфу, лично. Нам необходимо увидеться как можно скорее. Дело не терпит отлагательства». «Будь в Палантасском храме Паладайна после полудня четвертого дня пятого месяца 356 -го года». И все. Никакой подписи. Сегодня как раз был четвертый день пятого месяца. Танис получил послание всего два дня назад и вынужден был торопиться, чтобы поспеть к указанному сроку. Письмо написано на языке эльфов, да и почерк был эльфийский. Ничего необычного в этом не было. Среди жрецов в храме Паладайна немало эльфов, и Элистан мог попросить написать письмо любого из них. Вот только почему на нем нет подписи? «Если, конечно, это письмо действительно от Элистана, но кто еще может так запросто приглашать людей по срочному делу в храм поводайна? Пожав плечами, эти вопросы он задавал себе уже не первый раз, но так и не нашел удовлетворительного ответа. Танец снова убрал письмо в карман и бросил невольный взгляд на башню высшего волшебства. «Готов поспорить, что это как-то связано с тобой, старая знакомая», – пробормотал Пуэль в себе под нос и нахмурился, в очередной раз задумавшись о странном исчезновении и кресании. Карета неожиданно остановилась, и Танис отвлекся от своих мрачных мыслей. Поглядев за окно, он увидел стены храма, но заставил себя терпеливо сидеть и ждать, пока слуга не откроет ему дверцу кареты. Про себя Танис улыбался, очень хорошо представляя себе Ларану, сидящую в карете напротив него и гипнотизирующую его взглядом, не позволявшим ему сделать хоть бы малейшие движение и ручке двери. Сколько сил и времени понадобилось ей, чтобы отучить мужа от его привычки нетерпеливо распахивать дверцу едва остановившегося экипажа и бросаться вперед, не обращая внимания на сбитого с ног лакея. В последнее время они часто подшучивали над этим между собой. Танис сделал вид, что хочет открыть дверь, но поддразнивая жену, останавливал руку у самой дверной ручки и смотрел, как в притворном беспокойстве и гневе сужаются прекрасные глаза Лораны. Но сегодня Танис был один, и воспоминания только напомнило ему о том, как сильно он успел истосковаться по жене за несколько прошедших дней. «Проклятие, где он ходит, этот лакей?» — подумал Таннис с неожиданным раздражением. «Может быть, коль скоро я отправился в Палантас-1, мне стоит хотя бы раз сделать по-своему?» Дверь распахнулась. Слуга, кланясь к Таннису, начал опускать подножку. «Оставь это!» — нетерпеливо бросил полуэльф, соскакивая на землю. Не обращая внимания на уязвленные выражения лица лакея, Таннис глубоко вдохнул чистый воздух, радуясь долгожданному избавлению из пыльного и тесного каретного плена. Затем он огляделся по сторонам и почувствовал, как его охватывает удивительное ощущение покоя и светлой радости, которую словно излучали стены храма Паладайна. Вокруг святыни не было никаких деревьев, одни лишь зеленые лужайки, напоминающие лоснящийся бархат, которые словно приглашали усталого путника пройтись по ним, присесть, полежать. Клумбы с яркими цветами радовали глаз и наполняли воздух диковинными ароматами, от которых могла закружиться голова. Аккуратно подстриженные кустарники самой разной высоты дарили гостям храма и паломникам прохладные тенистые убежища от яркого солнца, а многочисленные фонтаны выбрасывали прямо в небо радужные струи кристально чистой воды. Посреди всего этого великолепия прохаживались одетые в белые жрецы, склоняя друг другу головы в доверительной беседе. В самом центре великолепного сада стоял храм Паладайна, утопающий в ярких лучах восходящего солнца. Выстроенный из белоснежного мрамора, он отличался простой и строгой архитектурой, которая еще больше усиливала ощущение мира и безмятежного покоя, царившего в саду. В храм вели ворота, но возле них не было никакой стражи. Они словно приглашали войти каждого, кому захочется приобщиться к свету и добру Паладайна. Для уставок, сирых и убогих храм был подобием рая на земле. Под его сводами сами собой исчезали печали и горести. Шагая по дорожкам сада, Танис ведел множество прихожан, расположившихся на траве лужаек. На их лицах было написано такое блаженство, которое, судя по еще оставшимся следам усталости и забот, им нечасто доводилось испытывать в повседневной жизни.